Глава 22. Верить или не верить. Часть 1, Олег следил за группой БИС от самого выхода из офиса ДМК, снова открывшего свои двери после недолгого карантина. Но являться к ним воплоти здесь и сейчас было бы форменным самоубийством. Его разыскивала вся Москва, все кланы, те, кого он же сам вдохновлял кто вчера помогал ему сражаться с паутинниками, сегодня считали его монстром и главным виновником всего произошедшего. Поэтому он оставался невидим и летел вслед за машиной группы БИС. Нет, даже не так. Летел наполовину, погрузившись внутрь и слушая все, что там происходит. Поначалу все пятеро агентов молчали, но потом... Прослушку отключила? поинтересовался Кирилл. «Да», – кивнула Алина. «Ну?» Кирилл повернулся к Юле, сидящей на заднем сиденье. «Что ты там увидела такого, что нельзя было сказать в офисе? Говори». «Может, будешь следить за дорогой, а?» – посоветовал ему Антон. «Послушать Юлю можно и спиной, зато если нас всех размажет по асфальту, это сильно прибавит мне работы». У меня рефлексы убийцы. Я веду лучше Шумахера, заверил его Кирилл, но вперед все же повернулся. Ну так что там? Там не было зомби, выдала Юля. Это я видела точно. Там были Симарглы, Ларин, Некромант, немного охраны и еще тот ящер. Все. Больше никого. Зачем бы туда не приходил Некромант? Своих зомби он не призывал и все сделал сам. Ого, они расследуют его собственное дело и довольно успешно. Юля смогла разглядеть даже его, хотя он был нематериален. «Там была драка», — продолжила она. «Много на одного». марглы на некромантом, предположила Алина. «Может быть, не вижу». А еще там творилась какая-то магия. Странная. Слушай, Антон поглядел на Кирилла. Я могу предположить, что Некромант пришел туда с другими целями. Тут выруливают симарглы видят его и мертвого Ларина и делают выводы. Тогда я мог бы поверить, что просто так совпало. Но Скальда-то точно убил он. У них на глазах. И во время драки. «Вот этого я и не могу понять», — признался Кирилл. «Некромант не выглядит тем, кто может убить Скальда». «В этом его фишка. Выглядит не тем, кем он является», — заявил Антон. «Ладно, выясним. Юль, что еще ты видишь?» «Пока ничего», — пробормотала та. «Но у меня стойкое ощущение, что обе стороны, и он, и наши...» Скрывают какой-то секрет. Обе стороны знают больше, чем сказали. В каком смысле? Алина любила четкие формулировки. Все было не так просто. Но нам дали только часть информации и... Ага. Значит, Кирилл и Юля на его стороне. Алина и Антон не на его. А что, Малик? Машина тем временем вырулила к «Черной цитадели». Ну, разумеется, куда еще они могли направиться, что еще является следующей зацепкой. Искатели вышли из машины, и Олег направился следом за ними. Интересно, каким количеством датчиков уже успели оцепить это место? Когда он был тут два часа назад, искатели все здесь перевернули. И, казалось, нашли все, что только можно было. Но сейчас их тут было еще больше. Ищут остальное, думая, что что-то упустили. Группа БИС поднялась по кристаллическим ступенькам и скрылась внутри. Олег влетел за ними, держась под потолком. Так было больше шансов, что датчики не засекут его. Ну, кажется, группа шла не наугад. Впереди всех находилась Юля, она всех и вела. Агенты поднялись по лестнице, направились наверх. Хм, здесь было меньше искателей. Тоже были, конечно, но, видимо, тут им было нечего искать. Голые стены и все. Ресурсы черной цитадели были огромны. Использовать все некроманту было не подо что. Ох, а вот тут было не пусто. В одной из комнат Олег увидел своих зомби, обезглавленных и сваленных в кучу. Чертовые перестраховщики!» — заявил Влад. «В целом это не убьет мертвеца, но сильно потреплет. Если только они не сожгут трупы, постараюсь их потом подлатать». «Если Марктоус разгуляется, у нас будет слишком много трупов для нашей армии», — хмуро заметил Олег. «Больше, чем нужно». «Больше, чем нужно, не бывает», — возразил Влад. «Но твою мысль я понял». Агенты поднялись еще выше. «Еще немного», — бормотала Юля. «Я чувствую это место». Так и есть. Она шла, ведомая своей прорицательской способностью, а все остальные шли за ней. Но что они искали? Место, где еще недавно находился Олег, было замуровано при помощи кристаллов. Там даже находиться долго было нельзя. Кончался воздух. И Влад каким-то образом снова закачивал его обратно. Ага. Юля пришла к той самой комнате и уткнулась в стенку. «Почти тут! Он тут был! Я чувствую это!» «Пришла пора Бенефиса!» заявил Олег. «Уверен?» «Да, ты слышал, Ларина. Если я не заручусь их поддержкой, мне не вернуть его, а без него против всего города». С этими словами Олег материализовался за спиной у группы БИС. «Меня ищете?» поинтересовался он. Вот только Кирилл, как настоящий убийца, почуял его еще до того, как он заговорил. Бросок? Олег никак не мог соревноваться с убийцей скорости, поэтому единственное, что он успел сделать, это активировать неприкасаемого, не давая никому напасть на него. По ходе он проверил логи системы. Теперь на сиранге эта способность действовала час. Достаточно для разговора, а если за час он их не убедит, значит, не убедит и потом. Идиот! выругался Кирилл. «Я не собирался тебя убивать. Ты обвиняемый и свидетель и...» «А теперь заткнитесь, пожалуйста, и выслушайте», — попросил Олег. «Я понимаю, что вы уже в курсе официальной версии святой Руси и Элиты. А теперь, прежде чем делать глупости, ознакомьтесь с моей версией произошедшего». «Мы слушаем», — кивнула Алина. В ее выражении лица не было ничего снисходительного или доброжелательного. С таким видом можно слушать последнее слово маньяка перед казнью. «Прозвучит, конечно, полная дичью», – кивнул Олег. «Но среди вас есть провидец. Да и в целом вы умеете пользоваться мозгами». «Хватит лирики!» – Антон поглядел на него, скрестив руки на груди. – Кто убил Ларина и Скальда? – Ты сам ответил на свой вопрос. Олег пожал плечами. – Скальда убил Ларин, Ларина убили Семарглы. – Что за бред? Алина явно была в ярости от всего происходящего и не верила этому ни на грош. – Зачем им убивать свое начальство? – Я точно видела, что ты там был, – добавила Юля. «В то время и в том месте, где все произошло!» «На самом деле чуть позже», — признался Олег. «Вечером мы встретились с Лариным. Он предложил мне сотрудничество, и первым заданием было смотаться в подземелье и вытащить оттуда Фаргора. Того ящера, если вы...» «Мы знаем, кто такой Фаргор», — кивнул Кирилл. «И о задании знаем, записи есть. Что было потом?» «Потом была ночь, и я ушел поспать». Олег взмахнул руками. «Я тоже живой, знаете ли, и тоже устаю». Ларин сказал прийти утром, и я решил явиться пораньше. Но когда я попал сюда, он уже был мертв. Все молчали. Увидев его тело, я понял, что лучше мне не появляться во плоти, и глядел за всем в невидимом режиме. «Погоди!» с подозрением сказала Алина. «Если ты, по твоим словам, явился уже после убийства, откуда знаешь, как было дело? Просто догадался?» «Вовсе нет», – возразил Олег. «Я не просто так называюсь некромантом и могу не только тупых зомби поднимать. Я призвал призрак Ларина, и тот мне все рассказал». «Бред!» – вспылила Алина. «Вот это уже точно!» «Да!» Юля будто в противовес ей хлопнула себя по лбу. «Вот что это была за странная магия! Смерть! Там точно было что-то вроде магии смерти!» «Ты что, подтверждаешь это?» Алина, казалось, была в шоке. «Не знаю, но это вполне могло быть!» Кивнула Юля пока его слова не вызывают у меня ощущения лжи. «Ладно, детектор», — Алина хмуро поглядела на нее, потом перевела взгляд на Олега. «Слушаем дальше. Это не значит, что мы поверили твоему рассказу, а значит, что мы дали тебе шанс его закончить. Что было дальше?» «Призрак Ларина был невидим живым», — продолжил Олег. — Слышен. Поэтому я попросил его замолчать, иначе он выдал бы нас. — И увел. Он рассказал, что семарглы убили его, набросив на него амулет. — Как же его... — бессилия напомнил владыка. — Точно, амулет бессилия. Он успел выстрелить в лицо скальду из пистолета, спрятанного в рукаве. — Что еще он сказал? Кирилл глядел на него угрожающий, играя ножом. Применить его он пока не мог, но все равно это вызывало оторопь. «Что Симарглы сделали это по приказу Серова, мага из Святой Руси?» признался Олег. «Святая Русь давно была недовольна методами Ларина, и когда тот начал сотрудничать со мной, злодеями дьявольской тварью, и даже заставил Серова отозвать своих цепных псов, Это стало последней каплей. Все замолчали. Вот теперь задумались даже те, кто до этого глядел скептически и гневно. «Знаете, а ведь я могу такое предположить», – заметил Малик. «Зная наше начальство...» «Оно все еще остается нашим начальством», – оборвала его Алина. «Не здесь и не сейчас». «Где сейчас этот призрак Ларина?» «В Африке», — честно признался Олег. «Чего?» — тут охренели все. «Ну да, до этого рассказ был хоть невероятным, но все-таки логичным. А теперь...» «Долго объяснять. Он попросил вселить его в новое тело, но не любое тело может выдержать вселение призрака. Ближайшее известное мне было именно там». Олег и сам понимал, как бредово это звучит. «И теперь мне нужна ваша помощь. Ему нужна ваша помощь, чтобы вернуть его обратно сюда, в Москву».